Глава пятая. 19 ноября. Мир Белазов. Гора. Ну что, мужики? Обращаюсь я к парням. Прорываемся? А то, хмыкнул Рив, передергивая затвор своего автомата. Я готов. Трясет в руках гранатомет к о т л е т а Куда стрелять, шеф? Даво н в коридоры пуляй, киваю я в сторону. На стам плохие парни ждут. к о т л е т о с обращается к нему колючий. Шмаляя четыре гранаты, а потом я кину вот это. И он показывает нам светошумовую гранату. Мушкетер улыбается и, выставив в коридор на вытянутых руках гранатомет, выпускает четыре гранаты в ту сторону, куда нам нужно идти. Куда они там улетели, я естественно не видел, но судя по взрывам, а потом и воплям людей, цели свои достигли. Клёпы слева катнули по полу по одной гранате в противоположную сторону, чтобы нашим преследователям не повадно было. Там никто не орет, но на несколько секунд их пыл преследования это точно охладит. Бля, опять все затянуло пылью. Освещение в этом коридоре тут же потухло, свет в комнате, в которой мы находились, пару раз м и г н у л и погас, стало темно, как у негров в заднице. Глаза! – орет во все горло колючий. Я успел натянуть на глаза свой ночник, вижу, как он выбегает в коридор, размахивается и бросает светошумовой г р а н а т у в п е р е д Бах! слышу взрыв. Пошли! Снова Руя. Мы также прикрывая друг друга и не мешаясь, жмемся к стенам и движемся вперед. Кто-то прикрывает спину, мой вал и с лива вон напротив. Смотрим вперед в пыли и зеленом с в е т е Впереди видим, как кто-то к о п о ш и т с я Не сговариваясь, выпускаем туда по несколько очередей. Подойдя ближе, видим тела троих человек, вернее, два укаса в черной форме и один хрен в каком-то комбинезоне, но с оружием в руках. Тут же по привычке делаем контроль в голову, а клёпа сразу под одно из тел засовывает мину и туда же гранату с чекой. Ох ты, жмать твою! Тут рванет так, что походу стену точно снесет. Железная, м л я д ь Быстро говорит р и ф постучав по двери кулаком. И походу на замок закрыто. Ключей искать некогда. Они, скорее всего, у одного из убитых. С той стороны коридора вроде тихо, но я так подозреваю, что преследователи от нас не отстанут. У нас есть отмычка, произносит Слива и резко развернув меня спиной к себе, достает из моего рюкзака два шарика. Шарики, которые мы получили от наших друзей мартышек, те самые, которые замораживают в с е м мгновенно. п о б е р е г и с ь кричит Слива. Мы делаем по паре шагов назад, не забывая держать автоматы направленными в коридор. Котлета, переломив, быстро перезаряжает свой гранатомет. б а ц б а ц Два шарика разбиваются в районе замка, и в ночник вижу, как дверь там приобретает другой оттенок. Затем следует мощный на счет три удар двумя ногами. Это наши собравцы. о т р а б о т а н н ы м синхронным движением выбивает эту дверь нахрен. Забегаем в помещение и останавливаемся, как вкопанные. Больно, великий контраст по сравнению с другими. Я только успел зажмуриться и снять ночник. По глазам вспышка врезала, как следует. Пацаны и вон рядом матерятся, наклоняются, тоже снимают ночники. Помещение в ширину метров двадцать, длиной метров сто, может чуть меньше. п о с р е д и н е какая-то перегородка по пояс, кажись бетонная. В ней пределана стойка. На которые лежат какие-то провода, цепи, кабели, различные ухваты и пики. Вон даже вижу краны, от которых идет несколько шлангов. Они просто валяются на полу. И запах, запах крови и смерти. А по бокам, в стенах витрины, много прям вдоль всего коридора. Рядом с каждой дверь широкая, метр по два шириной. Мужики, посмотрите, что тут! Обалдело произносит хриплым голосом Упыр, ь который уже подошел к одной из витрин. Подойдя к нему и посмотрев туда, я просто о хренил. За стеклом сидела тварь здоровая, я даже не знаю, как ее обозвать-то. Размером и формой напоминала, ну млять, наверное, кенгуру. Мощные ноги, только у этой два хвоста. Вон, как виляет ими от возбуждения. м а л е н ь к а я башка с пастью, в которой до хрена клыков, и две руки, тоже такие не маленькие, с когтями, к а ж д ы й по размерам как мой мизинец. То тоже. уже шепотом произносит Рив, стоя около другого окна. Млять, мне прям не по себе сделалось. Мы, позабыв обо всем на свете, быстро пошли вдоль этих витрин, попутно в них заглядывая. За каждым толстым стеклом сидела какая-нибудь тварюга, и каждая была страшнее и уродливее предыдущей. Я даже боюсь представить, сколько боеприпасов и взрывчатки нам понадобится, чтобы их всех остановить, если они выберутся из своих комнат. Одно было хорошо, они нас не видели. Скорее всего, с той стороны стекло тонированное. Их там выращивают, потом вытаскивают сюда и проводят над ними опыты. Как-то страшно и тихо произнес р и ф Вон, смотрите, показывает он на пол. Крови сколько? Уходим, мужики. с г л а т ы в а е т столь жуткое местечко, говорю я. Засуньте пару мин под стойку и уходим. В этот момент тварь за стеклом, около которого я находился, вероятно, меня почуяла или услышала. Напоминала она какую-то ужасную ящерицу, метров пять длиной, длинные лапы и башка такая, что только от одного ее вида можно в штаны наложить. Там у нее еще внутри свет горел, так что я ее хорошо разглядел. Кожа на ее теле есть в некоторых местах, остальное смесь жилы какой-то слизи. Она прям бросилась в мою сторону и со всей дури врезалась в стекло. Оно выдержало, а я вот не понимаю, как отпрыгнул назад метра на три точно. Как еще с испугу не выстрелил? Охренеть! Тварь такая меня просто перекусит и не поморщится. Смотрю вперед и вижу впереди очередную дверь, а рядом с ней небольшую комнату, в которой виднеется какой-то пульт. И тут же позади нас мы слышим топот. Риф и котлета, пока мы любовались зверюшками, уже добежали до двери рядом с комнатой и потихоньку ее открыв, слушают, что там происходит. Мужики шухер! Быстро говорит Риф. Сюда оттуда бегут. И он также аккуратно прикрывает дверь. к о м н а т у быстро принимаю я решение и мы забегаем в нее, закрыв за собой дверь. А дверь-то массивная, толстая, засов вот такой неплохой, да и стекло толстое. Выключаем свет, становится темно, только прекрасно освещается расположенный тут пульт, на котором с пару десятков кнопок. На каждой кнопке буква А, Б, Ц и так далее. Смотрю на в и т р и н ы под каждой из них буквы те же самые А, Б, Ц. Этот пульт управления дверями камер с этими тварями. Быстро говорю ребятам, их по одной можно выпустить. Тут слева от нас распахивается та дверь, в которую заглядывал рифа котлета, и сюда в этот здоровенный вал выбегает человек десять, все вооружены буквально до зубов. И с другой стороны точно так же забегает еще человек пятнадцать. Где они? Орут с той стороны. Небольшое окошко вон в углу открыто, и мы слышим, как эти охранники о р у т и несутся друг к другу навстречу. б л я д ь секунда-две, и они сейчас сообразят, что мы тут. Одна граната разбить стекло или просто пару очередей по н е м у д а т ь вряд ли оно пули непробиваемые. И две гранаты закинуть сюда, и все, мы трупы. Решение приходит мгновенно. Я просто вскакиваю на ноги и, подбежав к этому пульту, начинаю нажимать на эти кнопки с буквами. Ко мне подбегают еще двое, и мы давя друг другу по пальцам нажимаем все эти кнопки. Дальше произошло то, что мне наверняка еще долго будет сниться в кошмарах. Все двери в этих аквариумах, а их было штук тридцать-тридцать пять, открылись, и в этот коридор выбежали звери. Сначала штук пятнадцать, но несколько из них тут же впились своими клыками в ближайших людей. Охранники мгновенно начали в страхе рать, но потом сообразили, что их сейчас будут жрать, и открыли огонь по этим зверям. Они стреляли друг по другу и по животным. д з и н к Одна пуля срикошетила по стеклу. д Зинг! Вторая. Омля. Пули непробиваемые. И через несколько секунд из всех аквариумов повыскакивали все остальные звери, и началась такая мясорубка, что просто пипец. Некоторые из людей у касов пытались спастись бегством, но куда там? Здоровые страшные твари, не обращая внимания на стрельбу, в два счета догоняли охранников и буквально разрывали их на части когтями и своими мощными челюстями. Мы видим, как какой-то мужик с пулеметом бежит назад к двери и орет, что есть мочи. Его глаза расширены от нереального ужаса и страха. Бежит он к двери рядом с комнатой, в которой мы сидим, и тут его практически одновременно с двух сторон атаковали две такие же ящерицы, которых я видел. Одна впилась ему в ноги, а вторая, запрыгнув на эту невысокую перегородку, буквально по пояс его заглотила и сомкнула челюсти. Это просто какой-то кошмар. Та успела откусить ему ноги, мне кажется, мужик даже не понял, что с ним произошло. Раз и он оказался разделен на две половинки. И кровь из его тела веером ударила по стеклу, м ы ш ь о т ш а т н у л и с ь Видимо, та ящерица, что снизу, посчитала, что ног е й недостаточно и вцепилась в ту, которая откусила половину туловища. Она впивается ей в бок своими челюстями, а эта дура подавилась. Она стоит, вял от о б р ы к в а е т с я и пытается отхаркнуть. Раз у нее получилось, на полу упал пулемет. Слышу тут изнутри звуки блевоты. Через секунду еще один. п о в о р а ч и в а ю с ь вижу, как Риф и у п ы р ь дружно блюют в угол. Я просто как завороженный. Повернулся назад и продолжаю смотреть на то, что происходит за стеклом. Да все, вон млять, стоят и смотрят только эти двое блюют. Из-за толстого стекла с каким-то животным страхом, от которого у меня шевелились волосы по всему телу, а на жопе они, наверное, посидели. По другому это не назовешь. Мы смотрели, как эти ужасные монстры, мутанты из ч а д и а д а рвут и жрут людей и друг друга. Таких криков людей, криков ужаса боли, я не слышал нигде и никогда. И во все это добавлялись рычания и крики зверей этих мутантов. Такие точно в лесу не водятся. Они же молять все живое убьют. Таких во время обороны стены я не видел. Значит, это какая-то новая форма. Уходим, быстро уходим! Дергает меня за рукав Клёпа, пока они ими заняты. Я туда ни шагу не сделаю, говорит Сливы, делает шаг назад. они сейчас там всех сожрут и сюда придут, шипит на него клёпа. За тобой. Надо ноги делать, пока они там ужинают. Снова кто-то блюет. Это вывернула котлету. б л я я сейчас сам начну тут х а р ч и метать. Мать твою, сколько же там кровища то стало. Теперь понятно, зачем там шланги. Только думаю, что этих животных по одному как-то вытаскивают из своих аквариумов и проводят над ним опыты. Прям тут, как говорится, не отходя от кассы. Только в этот раз под опытными стали люди. Эти твари и х просто жрут, рвут, глотают, только руки с ногами отлетают. Да и какой там вон и руки и жрут, и ноги. Яруже и кто-то глотает и правда тут же отрыгивает или выплевывают. Их тут что, б л я д ь совсем не кормят? Уходим, мать вашу! Снова шипит Клёпа, начинает раздавать нам пинки за трещины. Пытаясь привести чувство, мне тоже под затыльник прилетел. Бойтро, и хватит блевать! Валим вон до двери несколько метров. к а л и у ч й открывай калитку и бросаем! Клёпа достает еще одну светошумовую гранату. Пинки из-за трещины привели нас в чувство. н а с ч е т три. Я открываю дверь и с о р о в ц ы выкидывают туда две светошумовые гранаты. В самый последний момент я успеваю заметить, что живых охранников там больше нет и что Рив сует под пульт мину. Дальше закрываю глаза. Бах! Рев животных. В этот раз у меня от страха жопа з а ж и в а л а трусы вместе с комбинезоном. И кажется, кто-то рядом со мной громко пернул, но это не слива. Он вон уже ломится из комнаты самой первой. то я не пойду, то пустите мне только спросить, б л я т ь В ы б е г а е м из комнаты несемся до двери, так, как будто каждому из нас в задницу вставили ракетный двигатель. В пяти метрах от нас стоит и трясет б а ш к о й еще одна ящерица. Видать от яркой вспышки она на время потеряла зрение, чтоб ты тварь совсем ослепла! Нападла! Пробегающий мимо котлета со всей дури бьет ее по башке своим гранатометом. Вот не придурок! Как вот его назвать? Стояла животное, никого не трогала. Нет, надо ее обязательно ударить. Ящерица зарала о так, что я сразу перешел на четвертую космическую скорость. Да, мля, мы сейчас любого олимпийского бегуна сделали бы на две троллейбусные остановки. В двери влетели так, что чуть не вынесли ее вместе с косяком. А она хорошая такая, железная. Фух, млять. Нервно у л ы б а т с я Слива, закрывая ее на засов с другой стороны. Свалили. Мы опять на лестничной клетке. Лестница ведет только вниз. Грач, грач, прием! Пытаясь вызвать ее, одновременно дышаться. Но в ответ тишина. Видимо, все-таки эти стены блокируют сигнал. Пошли млять! Снова р е т клёба. Он уже спустился на п р о л л ё т Мы, перезаряжаясь на ходу, спускаемся за ним. Лестница кончается, и мы снова выбегаем в какой-то коридор. На небольшой п я т а ч о к Дальше стоящие одна за другой большие колонны, которые подпирают потолок. Выбегаем и тут же замечаем выбегающих из з а угла человек пять. Один из них вскидывает автомат и открывает огонь, а остальные ныкаются либо назад, либо за к о л о н н ы А нам деваться некуда, мы как подкошенные падаем на пол и начинаем стрелять в ответ. Ловите уроды! Слышу сбоку крик. Поворачиваюсь и вижу, как слева кидает в сторону этих охранников одну из наших мин, спривязанной к ней гранатой. Мина залетает точно за угол. Я только успел отпустить вал, открыть рот и заткнуть уши. Взрыв был такой с и л о й что нас как кукол раскидала по площадке. Меня точно на несколько метров назад бросило и впечатало в стену, а уж какой был грохот, сколько было пыли, битых стекол и различного мусора, я вообще молчу. Нас просто накрыл этим хламом. Минуту или две точно мы лежали, я даже пошевелиться не мог, у меня просто сбилось дыхание, и ничего не видно. Снова какой-то скрежет и грохот, в клубах пыли вижу, как одна из колонн не выдержав, падает на пол. Снова грохот, опять зазвенели стекла, снова поднялась пыль. Звон в ушах, на зубах песок. Хорошо, что глаза закрыл, хотя и в них уже тоже п ы л и щ е попало. Слива, ты охренел! Сквозь какую-то вату слышу к р я х т е н и е рифа. А р и б о нас тут всех положили, отвечает ему Слива. к р я х т я и охая, мы поднимаемся с пола. н у и куда дальше? – спрашивает о т п л е в а в и с ь Клёпа. Протираю глаза и вижу, что впереди нас метрах в двадцати лежит эта колонна, полностью перекрыв коридор. Она, блядь, здоровая! Метр точно в диаметре, и она, упав на пол, проломила его. Вон дырень какая. Осторожно подходим к провалу и оцениваем шансы преодолеть эту дырку. Не перепрыгнем, выносит вердикт клёпа. Далеко, верёвки у нас нет. Смотрю внизу, там, походу, ещё какой-то проход или что-то типа коллектора. Стою на к о л е н и осторожно заглядываю в дырку в полу. Точно, вон направо стена, тупик. Налево можно идти, и кажется, там дальше вижу горящие лампочки. Вот же млять! Понаделали тут, хотя Мартышки нам говорили, что это гораздо здоровее, и в ней куча всяких коридоров. Видать, те, кто строил этот институт, сделали ремонт и поставили перегородки только в некоторых местах. А остальные проходы просто заложили или установили толстые решетки. Ну да, чего или кого им тут бояться? Охраны вон снаружи дофига, да и тут внутри хватает. Пошли вниз. Принимаю я решение. Ночник я свой нашел, надеваю его на глаза и первым спрыгиваю вниз. Тут невысоко, пара метров. Блять, приземляюсь точно в лужу. Следом за мной прыгают ребята. Пахнет тут сыростью и еще какой-то гадостью. В общем, воняет как в при вокзальном сортире. Даже не п ы т а ю с ь вызвать г о р ч а понимаю, что это точно бесполезно. Смотрю на часы. 25 минут у нас и будет большой бабах. Пошли, говорю почти шепотом. Внимательный только, собор на вас спина. Мля, как-то жутковато. Вода вон бежит, сырость, слизь какая-то. В зеленом свете н а ч н и к а это не особо видно, но мои друзья мурашки прямо-таки в о п я т об опасности. Мужики, смотрите! – шепчет Упырь. Поворачиваюсь на его голос и вижу валяющиеся на полу кости, рядом череп совсем не маленьких размеров. Обалдеть! Это кто же тут бегает? Вернее, от чего э т а т в а р ь сдохла? Двигаемся еще осторожней, проходим метров в сто и упираемся в очередную дверь. Только она уже не сплошная, а сваренная из толстых прутьев. Под потолком видны трубы канализации и толстые жгуты проводов. минируем. к а л и т к у открыли также, заморозив замок двумя шариками. Пока никаких ответвлений нет, так и идем прямо. В нескольких местах под коммуникациями снова закладываем взрывчатку. Теперь тут на потолке через каждые 10-15 метров висят лампочки, которые еле-еле светят, но какое-то освещение все равно дают. Ночники мы уже сняли, без них лучше. Вдоль стены в некоторых местах видна кирпичная кладка, и все это в слизи. Прямо какие-то сопли и не сохнет ни фига. Да что тут у них такое, шепчет Слива. На канализацию точно не похоже. Впереди Т-образный перекресток. Направо темно, как у негра в заднице. Налево вон виден проход шириной метра два, и там дальше света уже больше. Пошли туда. Шепчу ребятам и показываю налево. Только мы осторожно вышли из з а угла, как с негромким шелестом оттуда выползла здоровенная мать их гусеница. Она увидела нас мгновенно и зашипев ринулась в нашу сторону. От увиденной картины я просто охренел. До нее метров тридцать, и она оползет прямо на нас. Да, здоровая еще тварь такая, своим телом перекрывает практически весь этот туннель. Как никто из нас не зарал от страха, я не знаю. Огонь, пацаны! крикнул я, как какой-то псих. Огонь! Но никому не нужно было об этом говорить. Мы просто встали, одни на колено, а другие позади, и открыли огонь. Туннель тут же наполнился треском глушителей валов. Его заволокло пороховыми газами. Мы лупили, лупили по этой твари. Я очень хорошо видел, как пули рвут ее плоть, как на стену летят ошметки к р о в ь куски мяса или еще какой-то хрени. Катлея, т а они вздумай стрелять из гранатомета? Перезаряжай, зарал с л и в а Нас тут всех засыплет. Когда этой гусеницы оставалось до нас метров десять, она дернувшись пару раз затихла. А мы, м л я т ь остановиться не можем, так и стреляем. Наконец в туннеле наступила о г у ш и т е л ь н а я тишина. Хорошо, что у каждого из нас вал. Если бы были обычные автоматы или пулеметы, оглохли бы в раз. Нам мимо нее надо пройти, как ты испуганно спрашивает меня Слива. А эта скотина разлеглась посередине туннеля и обойти ее точно нет никакой возможности. Ага, отвечает тот из пацанов. Млять, я как представил, что сейчас нужно будет через нее перелезать, мне аж дурно стало. И тут сзади мы услышали еще один такой шелест. Твою мать! У меня волосы зашевелились по всему телу. Сзади закричал Клёпа и открыл огонь из своего вала. Бежим! заорал я и л о м а н у л с я вперед. Через гусеницу я перелетел, как чемпион по бегу с препятствиями. Я просто перепрыгнул ее. у м у д р и в ш и с ь не врезаться башкой в потолок? Но в момент приземления не удержался на мокром полу и упал. Сзади, матерясь, приземлились остальные пацаны. И тут мать вашу сбоку что-то громко хлопнула. Посыпались искры, свет моргнул. И стены начала выезжать перегородка, отрезая нас от площадки впереди. Быстрее, зарал! Я понимаю, что нас сейчас отрежет, а сколько там еще этих тварей сзади мы не знаем. На всех патронов не напасешься. У меня и так уже пара магазинов осталось. Мы все перемазанные в слизи, крови, пыли и грязи. Но надо бежать, надо успеть до того, как эта перегородка перекроет туннель. Вон вижу, как подбежавшие к ней к л ё п и р и ф пытаются удержать все выезжающие, выезжающие стены перегородку. Но она немного притормозив, ползет дальше. Быстрее, матвашу, ь о р у я во в с ё горло. Клёп и Рив, прекратив попытки удержать перегородку, ныряют туда. Я вижу, как следом забегает колючий упырь, и тут котлета, к о т о р ы й уже почти добежал до прохода, спотыкается и падает. Он просто падает на пузо и скользит по полу. Рядом со мной Слива м а т е р и т с я но не убегает. Все, пипец, мы не успеем туда. Квата его за ногу, арус л и в и Мы хватаем котлету за ноги и просто выдергиваем е о назад к нам. В тот момент, когда п е р е г о р о д к а уже практически з а к р ы л а с ь котлету чуть не раздавило. Он выпустил свой гранатомет, и эта толстая перегородка его просто сплющила и окончательно запечатала проход. В самую последнюю секунду в щели появился клёп, о п ы т а я с ь руками удержать перегородку. Я даже увидел его р а с ш и р е н н о е от ужаса происходящего глаза. Саня, пацаны, мужики! Орали с той стороны. Бам! С глухим звуком перегородка встала на место, и всё стихло. Только с той стороны слышны глухие у д а р ы ребят по перегородке. Она, блядь, толщиной сантиметров тридцать точно. Хрен ты ее взорвешь. Тут все сразу обвалится. Пипец! Только произнёс Слива. Быстро ставим на ноги котлету и в т р о ё е м разворачиваемся назад. Шелест все громче, шипение все отчётливее и отчётливее слышно. И кажется его стало больше, значит там несколько этих тварей и они ползут сюда. Дышим так. Как будто сейчас пробежали метров двести на время в п о л н о й боевой, и вот почему-то сейчас я поймал себя на мысли, что сейчас я умру, мы все умрем. Слива уже достал гранату и, сглотнув, вцепился в чеку. Не вздумай ее бросить, почему-то сказал я ему. Потолок осыпается. Кобзец д на, мужики! Как-то страшно, обреченно произнес Слива. Не отобьемся? Страшно стало просто нереально. До жути, до дрожи в коленях. Перед нами лежит мертвая тварь, ее тело в диаметре метра полтора-два, и еще минимум парочка таких же ползет сюда. Мы эту-то в семером е л е завалили, а с теми двумя точно не справимся. Посмотрев, как Слива держит гранату, почему-то вспомнил фильм Чужие. Помните, там была серия про космических десантников, когда они по туннелю бегали, и девка вернулась за своим командиром, и их Чужие окружили, и они себя взорвали. Блядь, я сейчас умру? И тут рядом в з о р в е л а бензопила. Котлета что собирается этих гусениц бензопилой резать? Не поможет, они его вместе с ней сожрут. Но он, дав полный газ, подбежал к лежащей гусенице и стал просто ее резать. Он стал вырезать из ее тела здоровенные куски плоти, полетели брызги шмётки, еще какая-то гадость. Помогайте, млять! заорал он, повернувшись к нам. В нос тут же шабанула такая вонь, что у меня а ж башка закружилась. Слабо понимая, что он хочет, мы подбежали к нему и стали руками вырывать куски плоти. Слива достал свой нож, затем я, как какие-то о держимые, мы рвали, резали, пилили эту тварь. Котлета просто выпиливал из нее здоровые куски. Спустя несколько секунд меня вырвало, следом Сливу. Котлета весь в этой слизи продолжает резать гусеницу все глубже и глубже, вгрызается в ее большое тело. Неплохо, мне пипец как плохо! Рюкзаки мы уже скинули, автоматы хрен знает где, руками, ногами, ножами, чуть ли не зубами вырываем куски. Кажется, я понимаю, что он хочет сделать, и от этого мне становится еще страшнее и противнее. Залезаем! – о р е т мушкетер, глуша свою бензопилу. Слива вывернул еще раз меня тоже, только уже какая-то желчь выходит. Это ж не так, что просто пипец. Не, мучит Слива, когда котлета первым еще раз проблевавшись. полез в н у т р ь тела гусеницы, он еще так откинул кусок ее плоти, откинул так, что кровь из л и с т тут же окатил е ё с ног до головы. Запах! — о р ё л котлета. Они нас не у ч у ю т залезайте, мать вашу! Пипец, я не знаю, как назвать эту ситуацию. и з з а тела этой мертвой гусеницы я увидел, как из туннеля выползла другая, такая же тварь. в с е больше ждать нельзя. Мы со сливой просто рванули руками п л о т и и полезли внутрь этой твари. В нос шибанул такой запах. Что у меня мгновенно полились слезы из глаз. Блевать уже нечем. Все содержимое желудка где-то тут, во шмётках этой твари. Мы как-то умудрились забраться туда втроем, с к у к о ж и т ь с я в позе брионов, оставили только небольшую щель, чтобы тут совсем не задохнуться. Блеванули еще по разу, не знаю чем, но как-то смогли выдать еще по порции. Я закрыл глаза, стараясь переключиться, не видеть, где я нахожусь. Но, блядь, вокруг меня тело животного, оно обволакивает меня. Как Какая-то вода, только очень плотная вода. На лице эта гадость. Одно хорошо, я в комбинезоне и на тело не попадает эта слизь, иначе бы я умер от разрыва сердца. Мы бросили около твари все, что только могли. с л и в о вон даже разгрузку снял, я тоже. Котлета тот выкинул свою бензопилу. Я не знаю как, но мы поместились внутри. Мы сидим внутри убитой твари. От осознания этого становится еще страшнее, даже ужаснее и противней. Бам. Тело гусеницы вместе с нами дернулось, шипение треск рядом, бам, еще раз. Я не знаю, сколько мы так сидели, я потерял счет времени. Слива потерял сознание, и его ноги выехали из тела твари, а я даже пошевелиться не могу, настолько я скручен. Котлета вон часто-часто дышал, а потом походу его вырубило. Он как-то ровнее стал дышать. Наше укрытие пошевелилось еще несколько раз. Один раз я почувствовал, как гусеница забралась на тело этой, в которой мы укрылись. Видать, тварь такая. Я осматривала тут все, а потом шипение, треск, стали удаляться. Они ушли, эти твари ушли. Я просто откинул кусок плоти и вывалился, вернее, выскользнул наружу. Мне пипец как плохо. В глазах круги, нос, уши, рот все забиты какой-то слизью. Вон торчат ноги сливы. Пытаюсь его вытащить, но руки не слушаются. Да и скользят по этой гадости. Вижу ногу котлеты. Фотаю за нее и стиснув зубы выдергиваю его наружу. Котлета без сознания, но выдергивается он очень легко. Вот что значит, мы все скользкие и липкие. Бью его по щекам, я опять хватаю сливу, только уже за одну ногу. Раз получилось, слива выехал как по маслу, он вообще весь красный в слизи. Прочем и я такой же, и котлета меня снова вывернула. Не знаю чем, но что-то я выблевал. Я даже вытираться не стал, настолько мне было плохо, противно и тошно. С трудом переворачиваю котлету на бок. Затем Сливу, т о р м о ш у их сам стою на коленях. Меня трясет, меня реально трясет. Мне еще никогда в жизни не было так плохо. Хлоп, Слива открывает глаза, отплевал с я его снова вырвало, затем о ч у х а л с я котлета, повторил тоже, что сделал Слива, только б л е в а л он больше, видать наглотался. Я о бессилный е н падаю на пол и раскидываю руки. Если сейчас снова приползут гусеницы, пусть меня жрут. У меня нет сил пошевелить даже пальцем. Мне уже все равно, я просто о п у с т о ш ё н И тут я услышал, как снова где-то что-то щелкнуло, а затем загудел двигатель и перегородка стала открываться. Если там охрана, нас сейчас прям тут и кончат. Плевать, лишь бы не быть сожранными.